Четвертая. Большая гостиная выглядела непривычно пустой. Все разошлись по домам. Пинки Кавендиш, Монтагю Марчант, доктор Харкнес, Берти Сарацин и Тайман Гентри. Тело Чарльза Темплтона увезли. Старая Нин была в постели. Флоренс удалилась, высказав свое негодование и сильнейшей головной болью. Мистер Фокс занимался рутинными делами. В гостиной остались лишь Адайн Ричард, Аннелида и полковник Уоррандер. «С тех пор, как вы все рассказали мне...» Начал Ричард. «И во время всей этой заключительной сцены...» Я пытался понять, почему? Почему он, так долго мирившийся со многим, вдруг совершил этот чудовищный поступок? Это... это просто уму непостижимо. Я всегда считал его. Он был таким... Ричард запустил пальцы в волосы, покачал головой. Морис! «Ты же знал его лучше, чем кто-либо из нас!» орендер разглядывая свои руки, пробормотал невесело. «Какое там словечко нынче в моде? Вроде бы перфекционист, да? Ну что ты! Да ладно! Наверное, он был перфекционистом!» не выносил ничего такого, чтобы не вписывалось в его стандарты. Вы только взгляните на эти статуэтки династии Тан. Маленькая женщина с флейтой, маленькая женщина с лютней, прелестное, крохотное создание стоит больше, чем любой другой предмет в доме. Но когда служанка или кто-то там еще нечаянно Отбила кусочек от одной такой статуэтки. Он не стал держать ее в своем кабинете. «Подарил мне, господи ты, боже мой!» — сказал Орандер. «Наверное, это все и объясняет?» — спросил Аллейн. «Да, но одно дело ощущать себя перфекционистом, и совсем другое...» «Нет!» — воскликнул Ричард. «Это просто кошмар какой-то!» «Не может человек так низко пасть! Это непостижимо! Чудовищно!» «Такое случается», — грустно произнес Уоррендер. «Мистер Аллейн», — сказала Анна Лида, — «может, вы поделитесь с нами своими мнениями и при этом начнете с самого начала с подоплеки событий и выстроите их по возможности последовательно? Это наверняка поможет нам понять, Ты согласен, Ричард. Думаю, да, дорогая, если тут вообще можно чем-то помочь. Что ж, отозвался Ален. Попробую. Но прежде всего стоит рассмотреть ее личную ситуацию. Эти вспышки гнева, что учащались и становились все более сильными и яростными, до такой степени, что позволяет заподозрить. Некое серьезное умственное расстройство. Вы согласны со мной, полковник Уоррендер? Да. Думаю, да. А какой она была тридцать лет назад, когда Чарльз на ней женился? Уоррендер покосился на Чарльза. Совершенно очаровательной девушкой. Искренне. «Естественная, веселая, обаятельная!» Он скинул руку и тотчас ее опустил. «Эй, да что там говорить!» «Ладно, не обращайте внимания!» «То есть?» Она стала совсем другой. Сильно изменилась с тех пор. Не отставал Аллейн. «Господи, да!» Словом, у музыканши сломалась лютня и само совершенство стало несовершенным прекрасно продолжайте давайте вернемся ко вчерашнему дню, когда состоялась вечеринка можете послать меня к черту если я заблуждаюсь, но полагаю все обстояло именно так мое прочтение ситуации собрано по кусочкам из утверждений Фокса, ваших свидетельств и показаний слуг, которым зачастую известно куда больше, чем можно предположить. Ведь все пошло не так еще с самого утра. Верно? Ведь именно утром миссис Темплтон впервые узнала, что ее... Тут инспектор запнулся. «Все нормально», — сказал Ричард. «Анелида знает. Все знает. Говорит, что не против». «Да откуда мне знать?» — Анелида удивленно округлила глаза. «Мы ведь не во времена короля Лира живем». «В любом случае, мистер Аллейн, речь идет о земледелии на небесах и мне» и о том, как мамочке Ричарда не понравилось, что он связался со мной, и еще меньше понравилось, что я должна пройти пробы на главную роль». Мэри Беллами считала, что пьеса написана для нее. «Вот в чем дело», — сказал Аллейн. И отсюда у нее возникло ощущение заговора против нее, Оно усугубилось еще и тем, что миссис Кавендиш успела поделиться с ней радостной новостью о том, что будет играть главную роль в какой-то другой пьесе. В число так называемых заговорщиков тут же попали Гентри и Сара сын. Она была ревнивой, завистливой, стареющей актрисой и чрезвычайно властной женщиной. «Но не всегда», — возразил ему Ричард. «Она не всегда была такой. Однако к тому шло», — пробормотал Уорендер. «Именно. И, очевидно, из-за этого ее муж, перфекционист, перенес всю свою любовь на молодого человека, которого считал своим сыном и который, как она считала, стал практически ее собственностью. Разве... Воскликнул Ричард. Морис, он что действительно так считал? Ну, она всячески давала ему это понять. Ясно? А в те дни, как ты сам нам говорил, он верил каждому ее слову. Теперь я понимаю, сказал Ричард Алейну, почему вы считали, что не надо ничего говорить ему обо мне? Он ведь уже и так знал. Верно? Миссис Темплтон сама лично сказала полковнику Орендору после скандала в Оранжерее, продолжил Аллайн, что избавила своего мужа от всех иллюзий. А Чарльз, спросил Орендора Ричард, он говорил тебе что-нибудь после? Говорил? когда мы сцепились с ним в кабинете. Мое присутствие было ему невыносимо. Сразу стало видно. Он был... Орендер запнулся в поисках подходящего слова. Никогда не видел такого разгневанного человека. Выдавил он наконец. Его прямо скрутило от ненависти. — О, Господи! — пробормотал Ричард. — А затем... Продолжил Аллейн, случилась ссора из-за духов. Чарльз просил ее не пользоваться этими духами, и тогда она заставила вас, полковнику Орендер, щедро опрыскать ее из флакона в присутствии мужа. А затем вы вышли из комнаты, поняли, что она собирается закатить сцену Чарльзу. Да, мне не следовало этого делать. Она всегда умела заставить меня делать то, что ей хочется, — ответил Уоррендер. К тому времени я уже это понял. Но что толку? — Оставь, — сказал ему Ричард и обратился к алейну Так именно тогда она ему и сообщила? Думаю, это стало кульминационным моментом сцены. И когда он выходил... Миссис Темплтон кричала ему вслед. «Это только доказывает твою неправоту! Можешь убираться отсюда, куда хочешь, друг мой, и чем скорее, тем лучше!» «А полчаса спустя», — сказал Ричард Аннелиде, он стоял рядом с ней и пожимал руки гостям. «И еще я подумал...» когда звонил по телефону, что он выглядит совсем больным. Я говорил вам. Тогда он отказался со мной разговаривать. Ну а потом, сказала Лида Алейну, разразился скандал в оранжерее. Именно. Чарльз понимал, что в ее власти осуществить все свои угрозы. Сразу после сокрушительного удара, который ему нанесла жена, Он был вынужден стоять рядом с ней и слушать все те гадости, которые она говорила всем вам. «Теперь, понимаешь, Ричард, — произнесла Лида, ведь он любил ее и был вынужден наблюдать за ее деградацией и был готов на все, чтобы это остановить. Понимаю, дорогая, но смириться с этим не могу». «Никак не могу». «Грубо говоря, — заметил Аллейн, — его ценное приобретение оказалось не только безнадежно испорчено, но в него точно сам дьявол вселился, от нее воняло духами, которые были ему противны. Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что в тот момент этот запах символизировал для Чарльза весь ужас и отвращение, которое он испытывал к жене». «Хотите сказать, именно тогда он все и задумал?» — уточнил Уоррендер. «Да, тогда, скорее всего тогда». А тут подвернулась удобная ситуация. Перед поздравительными речами началась суматоха, перемещение гостей, и он поднялся наверх, отлил немного духов и наполнил флакон с пульверизатором ядовитым веществом из баллона и успел вернуться, как только начались речи. Выходя из гостиной, миссис Темплтон столкнулась с ним лицом к лицу. Флоренс слышала, как он просил ее не пользоваться этими духами. Тут у Оренда раздал громкое восклицание. — Да? — спросил Алейн. Господи Иисусе! «Вы что же хотите сказать, это было своего рода азартной игрой со ставкой на самоубийство? Если бы она сделала, как он попросил, то...» «Ну, знаете, как в русской рулетке. Парень стоит с револьвером у виска, крутит барабан, половины патронов нет». «Очень точное сравнение. Только на сей раз ставкой было убийство». Аллейн посмотрел на своих слушателей. «Может показаться странным, что я в деталях рассказываю вам о столь болезненных и страшных вещах. Но я делаю это, будучи уверен. Со временем окажется менее болезненным знать всю правду, нежели по-прежнему пребывать в сомнениях». «Да, конечно», — поспешила заметить Аннелида. «Ричард, мой дорогой!» «Ты согласен?» «Будет правдивее признать, что она на меня напала». «Ну да, оба ужасно разгневались. Я уже вам говорил». «Ну а затем», — продолжил Олейн, — «сразу после того, как Чарльз с ней поговорил, появились вы. Вас сфотографировали, и вы поднялись наверх и вы упрекали ее за столь нелюбезное обращение с Аннелидой. Я прав? Было бы правильнее сказать, она на меня набросилась. Ну да, оба мы словно взбесились. Я уже вам говорил. И закончилось тем, что она рассказала вам, чей вы сын. Да, этим и закончилось». Вы выбежали из комнаты, а она схватила ваш подарок ко дню рождения, вбежала в ванную, швырнула и разбила на мелкие кусочки. И вместо того, чтобы сразу же вернуться к гостям, миссис Темплтон решила привести себя в порядок. Подпудрилась, накрасила губы, делала все чисто автоматически, а потом... Это и произошло! Она побрызгалась из флахона с пульверизатором на расстоянии вытянутой руки. Окна были плотно закрыты. Подействовало незамедлительно, но он добивался не такого эффекта. «Что вы имеете в виду?» — спросил Орандер. «Вы же читали справочник по ядам, который он приобрел?» «Возможно, помните...» что от этого до смерти наступает быстро и безболезненно. Но так случается не всегда. А он думал, что сразу получится. Очевидно. Как бы там ни было, но ей стало плохо. Вошла Флоренс и увидела хозяйку в самом плачевном состоянии. — Помните, что сказал Чарльз темплтон когда Флоренс подняла тревогу? Орендер на секунду призадумался. Вроде бы помню. Он сказал, боже мой, только не сейчас. А я подумал, что он имел в виду другое. Только сейчас нового скандала не хватает. На самом деле он имел в виду не сейчас. Не так скоро. И бросился наверх. А потом начали искать доктора Харкнесса, Но найти и привести удалось не сразу. Так? Да, он был пьян в стельку. Какой-то дурацкий спектакль получился. Я совал ему за шиворот лед. И ко времени, когда все вы прибежали на место происшествия, балончик валялся на полу, а флакон с пульверизатором стоял на туалетном столике. А она была мертва. Сам-то он обнаружил ее в том виде, в каком оставила ее Флоуренс. Могла ли мисс Беллами тогда сказать, что догадывается, чьих это рук дело? Мы уже никогда не узнаем. Чарльзом овладели паника, ужас, неукротимое желание довести дело до конца. В точности мы этого тоже не знаем. Он хотел побыстрее прикончить ее, «Единственным доступным ему способом...» Повисла долгая пауза. Молчание нарушила Аннелида. «Возможно, если бы с самого начала все пошло иначе, он бы передумал и не допустил бы этого?» «Да, но, конечно, возможно. Но так вышло, что ему пришлось защищаться. Чарльз был вынужден импровизировать». Наверное, то был сущий кошмар. Ему стало плохо с сердцем, и его временно разместили в гардеробной. Он улучил момент, когда остался там один, прошел через сообщающуюся дверь в спальню, вылил ядовитую жидкость из флакона в унитаз, тщательно прополоскал его и наполнил остатками духов из подарочного флакона. «Но откуда вам знать?» — удивился Ричард. Как только он вернулся в гардеробную, вошла старая Нин. Она решила, что Чарльз был в ванной комнате, зашел туда по нужде. Но позже, когда я стал рассуждать о своей версии с использованием распылителя для духов, Нин вспомнила. Она заподозрила, в чем тут дело, потому что от него сильно пахло духами врасплох. Так сильно, что когда в открытых дверях в гардеробную возникла Флоренс... Она подумала, что это пахнет от Нин, и что именно старая нянька занялась приведением тела покойной в порядок, а Флоренс считала, что эта услуга по праву принадлежит только ей. «Бедная моя старая Нин!» — воскликнул Ричард. Она, как вам известно, была не в лучшей форме. Хлебнула лишку. И Флоренс, пребывающая в гневе и печали, готовая обвинить всех и каждого во всем, сделала несколько оскорбительных замечаний в ваш адрес. — Фло была предана лишь одному человеку на свете, — пробормотал Ричард. — И Нин тоже. Она страшно перепугалась и вечером зашла в кабинет, куда перевели лежачего Темплтона, и пригрозила ему, что если на вас падет хотя бы тень подозрения... Она всем все расскажет. Чарльз был очень слаб, но все же сделал попытку наброситься на нее. Ей пришлось защищаться, и тут сердце у него не выдержало. Он упал и умер. «Просто невозможно поверить», — сказал Ричард, «что люди, которых ты любил, способны на такое. И страшно жаль Чарльза. Он умер» такой ужасной смертью!» «Но разве так было не лучше для него?» «Спросил Аллейн». «Лично я считаю, что лучше. Потому что, как вы понимаете, мы бы все равно докопались до истины и его отдали бы под суд. А теперь на предварительных слушаниях жюри присяжных вынесет решение, что это был несчастный случай» и отдельным пунктом будет указано об опасностях применения яда для вредителей комнатных растений в закрытых помещениях. Вот и все. Да, так лучше, произнесла Аннелида, и после небольшой паузы добавила. Наверное, можно сказать, он осуществил свое возмездие и сам был за это наказан. Она обернулась к Ричарду. От него исходило ощущение силы. В глазах светилась неподдельная нежность. — Мы ведь с тобой справимся? — сказала она. — С тем, что нас ждет впереди. — Ну скажи, справимся? — Уверен, что да, дорогая, — отозвался Ричард. — Мы должны, верно? — «Вы пережили нешуточное испытание, — заметил Аллейн, — это будет сказываться еще какое-то время. Это случилось, и забыть такое просто невозможно. Но со временем боль утихнет». Он увидел, что Ричард не слушает его. Обнял Аннелиду, целиком поглощен только ей. «Так оно и будет», — пообещал Алейн, на которого никто не обращал внимания. Он подошел к лиде взял ее за руку. «Это правда. Поверьте мне. Он со временем оправится. На мой взгляд, ему не в чем себя винить. А это, — добавил Алейн, — обычно служит большим утешением. Доброй вам Алейн. НОЧИ